Карты не лгут. Вечер Джейд встретила у камина за чтением «Карт мудрости» Берты Кингсли. Впервые за долгое время девушка почувствовала себя одинокой. Сегодня ей казалось, что она всем только мешает. К Мэту приехали родители с сестренками, и он проводил день с ними. Орла несколько часов назад ушла в таймхаус, даже не предложив подруге составить ей компанию. Адетта занималась Томом, чьи прыщи не уменьшались, а только росли. Люси и Генри тоже куда-то ушли на весь выходной, наверное, к дедушке. Время от времени Джет доставала карты и проверяла, не изменились ли они. Вдруг они как-нибудь подскажут ей, где искать последнюю, третью стрелку. Нет, вроде бы пока ничего. Джет уже хотела убрать колоду в коробочку, как вдруг заметила на одной из карт под номером четыре, с подписью «Император» «Светлое пятно». Пока оно было едва различимо, но постепенно из него вырисовывался все более отчетливый рисунок. Вдобавок к этому карта прошептала «Некто сидящий у источника жаждет власти». Джейд открыла книгу толкований и, найдя нужную страницу, прочла. «Император...» Это некая фигура, наделенная авторитетом и бросающая вам вызов. Кто-то берет в руки кормила, чтобы повести вас за собой или задать направление вашей дальнейшей жизни. Но будьте осторожны, под мантией скрыты рыцарские доспехи. Чтобы утолить жажду власти, император готов бороться и даже убивать. Джейд снова взяла карту, поднесла ее поближе к камину и повертела на свету. Фигура медленно вырисовывавшаяся на лицевой стороне, кого-то ей напоминала. «Уж не зельду ли Брайс?» Джейд улыбнулась, подумав. «Тоже мне фокус. Что эта женщина предпочла бы возглавить суд времени, ни для кого не секрет. Тут и без карт все ясно». В этот момент в коридоре послышались шаги, и через несколько секунд в гостиную ворвалась Орла. «Джейд!» — произнесла она, с трудом переведя дух. «Это случилось!» «Что случилось? Питер тебя наконец-то поцеловал?» «Нашла время шутить!» — фыркнула Орла и, сев в одно из кресел, прижала руки к груди. «Берта Кингсли вернулась!» «Да ты что!» — воскликнула Джейд. «Не может быть! Еще как может! Эрни ее нашел!» «Какой Эрни?» — Орла улыбнулась. «Эрнест Страут! Питер так его называет!» Когда у него в приемной сработала сигнализация, он понял, что в одну из кабинок кто-то прибыл, хотя прыжки сейчас запрещены. Эрни подумал, будто в таймхаус нелегально проник злоумышленник. Спустился, отпер аудиторию, а там лежит она. «Берта Кингсли?» «Да». «Эрнес Страут сразу вызвал доктора Смит». Заглянув в серьезное лицо подруги, Джейд тихо спросила. «Мисс Кингсли жива?» Да." но она находится в трансе, из которого ее пока не удается вывести. Орла встала и, поднявшись по лестнице, наклонилась над перилами левого балкончика, чтобы лучше видеть Джейд. Сейчас она в лазарете. Как ты думаешь, следует сказать об этом Тому? Обязательно? Он успокоится, и его прыщи, может быть, пройдут быстрее. Только о том, что мисс Кингсли в трансе, мы пока промолчим. Окей? Окей. «Подожди меня! Пойдем к нему вместе!» — крикнула Орла и исчезла в своей спальне, но уже через минуту вернулась с коробкой печенья. «Черт возьми, я страшно проголодалась!» Она разорвала и смяла упаковку. «Это все любовь!» — сказала джет и быстро пригнулась, увидев, что Орла замахивается в нее скомканной бумажкой. Девушки вышли из гостиной и зашагали по коридору. «А как же мастер Гридлок?» — спросила Джейд. «Он до сих пор не вернулся», — ответила Орла. Перед лестницей им встретились Эмили Смит и Трейси Джонс, которые что-то искали. «Вы случайно не видели рогатого крота?» «Только не говорите, что он от вас сбежал», — улыбнулась Джейд. Орла указала на рой чертовых игл, влетевших в коридоры, зависших в воздухе, и зашагала дальше, потянув Джейд за собой. «Пойдем-ка скорее отсюда», — прошептала она. «Найти крота я бы сейчас не хотела». Подруги спустились на полэтажа по лестнице. С каждой секундой становилось все холоднее. Духи защитники вылетели из гальонных фигур, время остановилось. Отыскав гостевую комнату, где Одетта разместила племянника мисс Кингсли, Джейд громко постучала. «Том! Том, это мы! Орлы и Джейд! Можно войти?» Как только дверь слегка приоткрылась, девушек накрыла волна отвратительной вони. «Фу! Почему, черт возьми, здесь пахнет тухлыми яйцами!» — воскликнула Джет, закрыв рот и нос рукавом. «По-моему, воняет гнилыми овощами!» — возразила орла, у которой заслезились глаза. «А по-моему, выгребной ямой!» — тихо сказал Том и вышел в коридор с рогатым кротом на руке он сам ко мне прибился честное слово парнишка пожал плечами да уж нелегко приходится вашим постояльцам и не говори у нас тут не соскучишься улыбнулась орла и забрав у него крота заспешила к лестнице отнесу беглеца хозяйкам вообще то у нас для тебя хорошая новость сказала джит и постаралась ободряюще улыбнуться твоя тетя нашлась том побелел «Может, ему стало нехорошо от неприятного запаха?» «И она... она... И ее нашли живой?» «Да!» Орла была в тайм-хаусе и узнала об этом. «Новость действительно прекрасная!» — кивнул Том, возвращаясь в комнату. «Сейчас соберу вещи!» «Не спеши! Твоя тетя пока в лазарете!» — быстро проговорила Джейд. «Я знал, что есть какое-то «но!» — пробормотал Том, И снова, высунув голову из-за двери, с подозрением оглядел коридор. «Пойду опять купаться в пене. По сравнению с кротом вонючкой, она пахнет почти приятно». Утром в столовой было полно народу. Все возбужденно болтали. Джейд, наконец, почувствовала, что новый учебный год действительно начался. «Вот список менторов и подопечных», — сказала Адетта, помахав листком. Вешаю его на дверь, чтобы первокурсники, выходя, посмотрели и узнали, кто будет их наставниками. Конечно же, ждать до конца завтрака новички не хотели. Все они облепили адету сразу же. «Я уже знаю, что ментором не буду», — сказала Орла, уплетая лепешку. «Я сама попросила мастера Гридлока, чтобы он меня не назначал, иначе я не смогла бы подрабатывать. Да и вообще, менторство — это очень хлопотно». «Помнишь, как Питер Пулькинс везде ходил со мной на первом курсе, даже к зубному?» «Но такое у меня нет времени. Мастер Гридлок все понял». «Хороший он человек». «Да», — тихо сказала Джейд, собирая свою посуду в стопку. «Надеюсь, у него все в порядке». «Наверняка». Убрав после себя со стола, подруги направились в вестибюль. Первокурсники в основном уже разошлись, поэтому Джейд выходя с любопытством, взглянула на список. «Смотри-ка, Мэтт будет ментором какого-то мальчика по имени Александр Льюис. Это не тот, который припирался с Элиотом Бейкером, потому что хотел оставить при себе фотоаппарат?» «Думаю, тот самый». Урла просмотрела весь список. «Но где же ты?» Джейд нахмурилась. «Действительно, почему меня не назначили наставницей?» «Спросишь у магистра?» — сказала Орла, надевая куртку. «А теперь идем. Может, Берта Кингсли уже проснулась». Или мастер Гридлок вернулся. Джейд повесила сумку на плечо, и, выйдя на крыльцо черного лебедя, с гнетущим чувством оглядела большую мощеную площадь. Эллиот Бейкер хотел закрыть за девушками входную дверь, когда из кабины для временных прыжков донесся звонок. а «Мистер Полькинс, доброе утро!» — сказал партье Подруги вернулись в вестибюль. «Питер, что ты здесь делаешь?» — воскликнула адета выходя из столовой вместе с Дженной. «Всем доброе утро!» — поздоровался Полькинс и, закрыв за собой дверь кабины, подошел к управляющей. «Хорошо, что вы здесь. Я хотел бы вас кое о чем попросить». «Секундочку, Питер!» — кивнула Одетта, и повернулась горничной. «Пожалуйста, принеси Тому Кингсли новое полотенце. Он опять сидит в ванне». «Может, кто-нибудь скажет парню, что от этой вонючей пены, если мокнуть в ней постоянно, кожа сморщивается?» — проворчала Джена, но все-таки пошла выполнять поручение. Одетта улыбнулась Питеру. «Ну так о чем ты хотел попросить?» Он повертел головой, как будто что-то ища и указал на одну из гальюнных фигур. «Нельзя ли позаимствовать у вас на несколько дней маршала Семи морей?» «Чего-чего?» — удивилась Адетта. Джейд Орла и Эллиот Бейкер недоуменно переглянулись. «А не кажется ли вам, что этот вопрос следовало бы задать самому маршалу?» — произнес морской волк, влезая из своей деревянной оболочки. «Куда вы хотите меня доставить?» «В таймхаус!» — тихо ответил Питер. «Мастер Гридлок будет отсутствовать еще некоторое время, поэтому нам нужна дополнительная охрана, и чтобы кто-то читал вместо магистра лекции по истории нашего сообщества». «Неудивительно, что ты первым делом подумал обо мне», — сказал маршал и приосанился. «Ведь почти все ключевые для наследников времени события произошли на моих глазах». «То есть вы согласны охранять таймхаус и вести занятия?» — спросил Питер с надеждой в голосе. «Само собой. Почту за честь. Тем более, что молодому поколению давно пора узнать правду об истинных героях сообщества. Я уже решил, с чего начну. Известно ли вам, например, что мы, духи гальюнных фигур, обязаны своим появлением древнему ритуалу жертвоприношения? Много веков назад перед спуском корабля на воду было принято забивать животное и крепить его голову на носу, чтобы задобрить морского бога. Чаще всего для этой цели использовалась овца, ну и лебедь считался подходящим. Его длинную шею было так легко прикрепить. — Ой, — содрогнулась орла, — какой ужас, корабль с трупом. Джейд тоже передернула, а Питер усмехнулся. — Вижу, маршал, что я обратился по адресу. — Но как вы себе это представляете? — спросила адета морского волка. — Вы же главный дух-защитник нашего пансиона. Неужели вы покинете свое призрачное войско? Эллиот Бейкер энергично кивнул. — И еще позвольте вам напомнить, что двое наших духов уже охраняют библиотеку. «Ну, я же ухожу не навсегда», — возразил моряк. «На время моего недолгого отсутствия я вполне могу передать командование леди Сибилле». «Благодарю за доверие, маршал», — отозвалась призрачная дама. «Мы справимся. А если нам понадобится помощь, то вызовем подкрепление из морского музея». «Ну, тогда я не возражаю», — сказала Адетта. «Только Питер...» «Как же ты собираешься нести такую огромную фигуру в тайм-хаус?» «Вопрос хороший. Временной прыжок исключается», — произнес Полькинс, задумавшись. «Может быть, парочка новицаток согласится мне помочь? Например, вы двое единственные, кто еще не ушли?» «Ну, конечно же», — просияла Орла, как будто получила приглашение на пикник. Джейд закатила глаза. Со своим Питером ее подруга согласилась бы хоть в Йорк пешком пойти. Какая разительная перемена! Два года назад она только о том и думала, как бы от него улизнуть. Фигура маршала оказалась еще тяжелее, чем можно было подумать. Пять человек с трудом сняли ее со стены. «Извините, но я с вами не пойду», — сказала Адетта. «Думаю, Тома лучше не оставлять без присмотра». Правильно. — согласился Эллиот Бейкер. — Тем более, что мы не знаем, почему и зачем похищена его тетя. — Не беспокойтесь, мы втроем дотащим, — ответил Питер, беря фигуру посередине. У Орла взялась за узорчатое основание, а Джет за голову. Так они и вышли на рынок часовщиков. Девушки, сойдя с крыльца, хотели свернуть влево к подземному переходу, но Питер сказал... — Идти через туннель нельзя. «Маршал может застрять в узких коридорах, ведь он массивный». «Повежливее, пожалуйста», — послышалось из фигуры. «Ну и как же мы тогда пойдем?» — спросила Джейд Питера. «Надеюсь, не через Гринвичский парк?» «Вообще-то это и был мой план». «Но там же толпы туристов», — заметила Орла. «Ну и пускай. Мы несем гальюнную фигуру на реставрацию. Что тут необычного?» «Совершенно ничего, даже если эта фигура в превосходном состоянии», — съязвил маршал. Путь через парк еще никогда не казался Джейд таким долгим. Туристы заинтересованно оборачивались и даже просили сфотографироваться. «Вот видите, как я популярен», — не унимался моряк. «Во дворе Флемститхауса, разделенном золотой линией нулевого меридиана, было особенно многолюдно». «Придется подождать удобного момента», — сказал Питер. «Вы ведь понимаете, нельзя, чтобы люди видели, как мы входим в тайм-хаус». Через пару минут, в продолжении которых Маршалл еще раз почувствовал себя звездой, попав в объектив фотокамеры, время остановилось. Нулевой меридиан раскрылся, превратившись в теневую расселенную, из которой повеяло леденящим холодом. Ветер... Задержал дыхание, люди застыли в движении. Джейд улыбнулась, заметив, что одна маленькая девочка словно бы примерзла к своему мороженому. «Как нам повезло!» — обрадовался Полкинс и переложил руку туристке, позировавшей для фото, с плеча маршал на плечо мужа, стоявшего перед ней. «Когда селенцуум закончится, они немного удивятся». «Ну, потащили дальше!» — кивнул Питер своим помощницам, и тяжеленная фигура была наконец-то внесена в приемную тайм-хауса через боковой флигель старой королевской обсерватории. «Эрни! Маршал Семи морей явился!» Дойдя до конца длинного коридора, Питер и девушки резко остановились. У стола секретаря, уперев руки в бедра и гневно сверкая глазами, стояла Зельда Брайс. «Так это правда то, что мистер Страут мне сообщил?» «Вставим!» — кивнул Питер Джет и Орли. С их помощью прислонив гальюнную фигуру к стене, он спокойно подошел к старшей коллеге и спросил, «А что именно сообщил вам мистер Страут?» Секретарь, выглядывая за спины мисс Брайс, делал молодому человеку знаки, энергично мотал головой и прикладывал палец к губам. «Не строй из себя невинность!» — прошипела преподавательница. «Слыханное ли дело, юный Пойкинс ведет историю наследников времени!» «Ах вы об этом!» — протянул Питер, как будто только сейчас поняв, чем его коллега недовольна. «Да, это правда!» — Зельда Брайс побагровела. «Я требую, чтобы мне немедленно объяснили, почему ведение такого важного предмета поручено младшему преподавателю». «Где опять пропадает магистр?» Мастер Гридлок в командировке. «В командировке? Почему я его заместитель? Ничего об этом не знаю!» — возмутилась мисс Брайс. Ему пришлось отбыть очень срочно, — пожал плечами Питер, и, пройдя мимо нее к столу, склонился над тугоухим секретарем. «Мистер Страут, как вы считаете, где нам лучше разместить маршала для чтения лекций, боюсь...» «Он не везде пройдет!» Зельда Брайс закричала. «Эта пыльная гальюнная фигура будет читать лекции в нашей академии? Ну, это уж совсем абсурд!» поосторожней пожалуйста!» — откликнулся морской волк. «Э, «Как насчет комнаты ожидания?» Эрнест Страут встал и, не обращая внимания на мисс Брайс, открыл дверь просторного помещения, смежного с приемной. Место здесь достаточно. Вам не придется далеко тащить маршала. А когда он будет вести занятия, я тоже смогу слушать его рассказы». «Дельное предложение», — одобрил моряк. «Ну а вы?» — прошипела Зельда, Брайс, глядя на Джейд и Орлу. «Чего стоите? У вас разве нет уроков? Или придать вам ускорение?» Она подняла левую руку и наколдовала огненный шар. Подруги, испуганно переглянувшись, торопливо зашагали к лестнице, ведущей вниз в подземные залы таймхауса. Шар, брошенный им вслед, шлепнулся на пол. «Сумасшедшая!» — прошептала Джейд. «Кто бы сомневался!» — прыснула со смеху орла, держась за живот. Девушки взяли факел и стали спускаться так быстро, как если бы Зельда Брайс гналась за ними. Оказавшись возле лазарета, они остановились. «Надо узнать, как дела у Берты Кингсли», — сказала Джейд. «Но мы же опоздаем к мисс Грикс. Ты иди к ней и скажи, что я чуть-чуть задержусь. Придумай какой-нибудь предлог, а я все-таки загляну». «Только давай быстрее», — согласилась Орла и исчезла в скалистых недрах Таймхауса. Джейд... Ставила факел в держатель у двери лазарета и тихо постучала. Доктор Смит выглянула и впустила ее. «Хорошо, что ты пришла. Мисс Кингсли хочет с тобой поговорить. Я как раз собиралась тебя вызвать». Палата была затемнена. Берта Кингсли, всегда энергичная, несмотря на свою полноту, сейчас казалась непривычно хрупкой. Джейд подошла ближе, думая, что она спит. «У тебя поразительная аура!» — прошептала больная и провела языком по пересохшим губам. Я почувствовала ее, как только ты вошла. «Ты не знаешь, как дела у Тома». «У него все в порядке», — тихо ответила Джейд. «Он пробудет в черном лебеде, пока вы не вернетесь». «Это хорошо». Берта Кингсли открыла глаза. «Я...» давно этого ждала джейд чего больная приподняла голову и огляделась мы одни доктор смит за стенкой в своем кабинете семиглазый кубок прошептала мисс Кингсли слабым голосом они похитили меня чтобы я помогла им прочесть пророчество джейд сглотнула это были рыцари времени Значит, чашей завладел Кронос. Мисс Кингсли закрыла глаза и пару секунд лежала молча. Потом она произнесла. Несколько часов меня мучили всевозможными проклятиями, и, наконец, ввели в транс. Но худшее во всем этом... Она тихо всхлипнула. Что, мисс Кингсли? Сердце Джейд забилось быстрее. — Я должна тебя предупредить, девочка. «Ты в большой опасности, ведь я не знаю, что наговорила им во время этих сеансов!» Слеза скатилась по ее щеке на белую подушку. «Я в опасности с тех пор, как родилась мисс Кингсли», — ответила Джейд, дотронувшись до ее руки. «Не упрекайте себя, вы ни в чем не виноваты». «А наш магистр», — произнесла бедная женщина сквозь слезы, — «отдал за меня жизнь». Джейд почувствовала себя так, будто под ней разверся нулевой меридиан. «Как?» — с трудом выговорила она. «Что с мастером Гридлоком?» Берта Кингсли потянулась за носовым платком. Он целый вечер бродил вокруг этого ужасного здания. Меня заперли на третьем или четвертом этаже, и мне были хорошо видны ближайшие переулки и дворы. Около дома все время шнырял лис. Любой, кто встречал мастера Гридлока в лисьем обличье, сразу понял бы, что это он. Когда те люди в черном схватили меня и потащили по узкой улице крошечным воротам, чтобы спрятать в каком-то подвале, лис побежал за нами. Пока я сидела в темной сырой дыре, он отвлек стражу, и я, воспользовавшись случаем, улизнула. Тот, кто меня охранял, был вооружен. Петляя по подземному лабиринту, я услышала выстрел. А потом воцарилась тишина. «Нет», — Джет вздрогнула. Представив себе убитую лесу, она едва удержалась на ногах. Пришлось схватиться за спинку кровати. «Вы, наверное, ошиблись, мисс Кингсли. Это не мог быть он, наш мастер Гридлок». Я и сама себе так говорю. Пытаюсь поверить что мои затуманенные чувства меня подвели. Джейд сделала глубокий вдох. «Даже если он действительно обернулся лесой, вы ведь не видели его мертвым?» Берта Кингсли высморкалась. «Нет, но я слышала выстрел». «Стрелявший мог промахнуться», — ответила Джейд, подумав. «Пожалуйста, расскажите мне поподробнее, где находится тот дом и как попасть в подземный лабиринт, Мы должны туда отправиться и найти раненого лиса. В том-то все и дело, — воскликнула мисс Кингсли, схватившись за сердце, — я не знаю. После временного прыжка я сразу оказалась в комнате, где меня заперли. Вокруг были старые высокие дома, вот и все, что я разглядела. Еще я видела из окна низкие чугунные ворота, через которые меня глубокой ночью повели в подвал. Сбежав, я оказалась в каком-то большом городе, Специальной кабины для прыжков нигде не было, и я воспользовалась обычной телефонной будкой. Сомневаться не приходится. За мое бегство Лис заплатил жизнью. Несмотря на мрачную уверенность, прозвучавшую в словах преподавательницы, Джет упорно представляла себе, что раненый магистр еще страдает где-то в подземном лабиринте. Зря я не послушалась карт сокрушенно сказала Берта Кингсли после паузы. Сколько времени прошло, минута или час, Джет не знала. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. Больная сомкнула веки. Вечером незадолго до того, как меня похитили, я разложила карты. Семиглазый кубок не мог просто потеряться. В этом я была уверена с самого начала. Так вот, когда я села гадать... Верховная жрица сказала мне, что он в руках врагов. Берта Кингсли открыла глаза и прошептала. «А карты не лгут».